Я сел, остался стоять, прислонившись к стене. Имя преступника — Хэнк Флеминг. Он из Фриска. У него скверное прошлое. Среди прочего, шесть убийств. Он известен как наемный убийца и мордоворот. Такое за пятьдесят бумажек у кокошит от родного отца.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 «Так, а что известно о нем полиции этого города?» «Они сообщили, что ничего не известно», — нахмурился Крид. «Но из опыта прошлых лет я научился не особенно доверять их словам. Во всей стране полицейская служба Тампа-Сити по самая беспомощная и неспособная к сотрудничеству. Тамошний комиссар полиции Эл Дунан, лучший друг Рикетирова, и можете мне поверить, город буквально кишит ими, так что оттуда мы не ждем никакой помощи. Хорошо, а Генри Рутленде вы что-нибудь узнали? Крит покачал головой, пока нет. Местные агенты по сбыту кадиллаков сообщили, что за последние три года они продали четыре сотни кремовых, зеленых, двухцветных машин с откидным верхом. «Мне удалось получить список покупателей. Мы пока его обрабатываем, Рутленд в них не значится». «Но это меньше всего меня смущает. Фамилию покупатель может назвать вымышленную. Мои люди работают с учетом этого фактора, но поименная проверка списка требует определенного времени». Крид снова подавил зевок и продолжал полученные сведения и обраслете. «Он появился три дня спустя после исчезновения Фейб Бенсон».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 Он не совсем в этом уверенный, воспользовавшись его информацией, мы можем оказаться на ложном пути.